Умершая скоропостижно в Гаштейне графиня Мария Дмитриевна Нессельрот, статсдама и кавалерственная дама, супруга государственного канцлера, дочь покойного министра финансов графа Гурьева и сестра члена Государственного совета, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению, и особенно по твердому железному характеру, была, конечно, одной из примечательнейших, а по общественному своему положению и влиянию на Высший Петербургский круг – одной из значительных наших дам в царствовании императора Николая. С суровой наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительной наклонностью владычествовать и первенствовать – наконец С нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников. Ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной, прислоненной к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы, встречающей входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие самое невыгодное? Сокровище ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяной оболочкой, открывались только для тех, которых она удостаивала своей приязнью. Этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она являлась уже везде и во всех случаях самым верным, надежным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба, я испытал это на себе многие годы, неизменно, заботливо, охранительно, иногда даже до ослепления и пристрастия. Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частью и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике, более, однако, внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа, о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях соединяя в себе, впрочем, две противоположности. Беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, самой взыскательной оппозиции против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов. Так что великий князь Михаил павлович никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку. Месье Робеспьер При большой резкости в мнениях и приговорах графиня была большей частью основательна в своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие. Салон графини Нессельрот, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первым в Санкт-Петербурге. Попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу. Удержаться в нем при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки было почти еще мудренее но кто водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг. В некоторые зимы она принимала ежедневно, но два приемные дня в неделю были уже постоянно. И только в зиму с 1849 на 1850 год графиня, как бы в намерении дать нам привыкнуть к близкому закрытию ее гостиной навсегда, прекратила общие свои приемы. Глава 19. кончины и погребение великого князя Михаила Палча, учреждение секретного правительственного комитета по случаю отсутствия из Петербурга государя и наследника цесаревича, обед в царскосельском дворце и разговоры государя, игра в карты, смерть Бутурлина и назначение вместо него в секретный цензурный комитет Анненкова, разговоры государя за обедом о солдатах из поляков и о публичной библиотеке, разговоры о Герцене, Сазонове и прочих, окончание дела Петрашевского, толки о назначении за болезнью графа Уварова нового министра народного просвещения.